Глава четвертая. Вечером я узнал о теле еще один интересный факт. Моему телу не требовалась еда, вода и алкоголь меня не пьянил. Также я вообще не чувствовал вкусов, даже если использовал артефакт, подаренный Тибраном, меняющий мой облик. Хотя это было вполне логично, ведь это была лишь сложная иллюзия. Разумеется, похмелья тоже не было. Я не стал говорить ребятам о том, что потерял способность чувствовать вкусы и принял участие в попойке, дабы не отбиваться от коллектива. Только вот на утро чувствовали мы все себя по-разному. Как же я тебе завидую, произнёс Орахнит, который выглядел не лучше покойника. Поддерживаю, произнёс Алнарта. Надо дойти до алхимика. Я слышал, что у них появились зелья, которые лечат от похмелья, сказал он и попробовал претронуться к еде, но тут же отказался от этой затеи. Я таиду. Слабак, усмехнулась Аред, то которая тоже вчера пила, но держалась молодцом. Амазонка была очень выносливая и попойки вроде вчерашней не могли сломить ее здоровое молодое тело. Тебе разве неплохо? – спросил воительницу некромант, вид у которого был не лучше, чем у зомби, которых он мог воскрешать. А я тебе говорил вкладывать характеристики в живучесть, но ты меня не слушал. Вот и страдай. Усмехнулся я и пододвинул к некроманту кружку с рассолом. Вот, выпей и немного полегчает. Спасибо. Поблагодарил меня Инар, держась за голову руками. Он залпом опустошил кружку. Э, есть ещё, спросил он, бегая глазами по столу в поисках добавки. Я позвал официантку и заказал ещё пару кружек. Нашёл вчера, что искал, спросил я некроманта. Не, в городе слишком много инквизиторов из Святоши. Если что и было, то сейчас это всё очень хорошо спрятано. В общем, зря время потерял, ответил Инар. А вот и инквизиция, подумал я, видя приближающегося к нам Дрейка. Кстати, привет, поздоровался я с инквизитором и поймал на себе его заинтересованный взгляд. Ты изменился, произнёс он. В плане, спросил я, ибо мне вдруг стало интересно, почему он так решил. Я не чувствую в тебе света, прямо ответил он. А, так вот в чём дело. Тогда понятно, как он догадался. "Да, я теперь другой", честно ответил я. "Хм, понятно", задумчиво произнёс Дрейк. "Такое ощущение, что ты стал тёмным", как-то неуверенно сказал инквизитор. "Может быть, и стал", усмехнулся я. "Главное, что я на вашей стороне", произнёс я и посмотрел на умирающего от похмелья некроманта. Мне вдруг вспомнились его слова про книги, которые прячут от инквизиторов, и у меня в голове сразу же родилась идея. "Дрейк, можно тебя попросить об одном одолжении?" спросил я инквизитора. "Смотря каком", усмехнувшись, ответил он и сел за наш стол. "Не совсем законном", честно ответил я, и во взгляде Дрейка появились нотки любопытства. "Подождите меня снаружи". сказал он парочки инквизиторов, которые пришли вместе с ним, и они послушно исполнили его приказ. Излагай, мой друг, я кивнул на некроманта. Он очень расстроился из-за того, что в городе нет ни одной книги по его специальности, и ему бы хотелось как-нибудь решить эту проблему. Дрейк усмехнулся и, взяв со стола ковшин с морсом, наполнил им свой кубок. "Ещё бы они тут были. В городе же полн инквизиторов", произнёс он и посмотрел на некроманта. "Я ещё удивлён, как его вообще не задержали. От него тьма несёт за версту". "Хм, интересно. Не знаю, что Дрейк так хорошо чувствует магию. Ну, не все же такие хорошие ищейки, как ты", ответил я инквизитору. "Так в чём заключается вопрос?", спросил он и посмотрел на меня. Ге-ге, я уже догадываюсь, чего ты хочешь попросить. Да? И чего же? Мне стало интересно услышать его предположение. "Чтобы я отдал тебе конфискат", спокойно произнёс Дрейк. Хм, "А он умён". "Именно", прямо ответил я. Инквизитор задумался. "Предложите мне это пару лет назад, то твоей судьбе бы не позавидовали узники ритейевых шахт". произнёс он, после чего посмотрел на некроманта. А сейчас другое время. Ты помогаешь очистить мир от скверны, а Люминас всегда учит, что за добро надо платить добром, сказал он и задумался. Даже если это трактат о тьме и смерти, усмехнулся Дрейк. В общем, я подумаю, что можно сделать. Спасибо, поблагодарил я инквизитора. Ещё, помимо демонов, у меня на континенте есть одно дело, которое нужно срочно решить. Меня какое-то время не будет, но потом я вернусь и уже вплотную займусь решением проблемы с демонами. На сколько вы собираетесь задержаться в городе? Взгляд инквизитора стал подозрительным. "Ты же на этом континенте первый раз, так?" спросил он, и я кивнул. "И у тебя уже появились тут дела?" Задал он вполне логичный вопрос. Вроде того, уклончиво ответил я. С демонами это никак не связано. Интересно, усмехнулся Дрейк. Не посвятишь меня в свои планы? Нет, это личное, прямо ответил я, и за столом повисло неловкое молчание. Ладно, наконец ответил Дрейк. В любом случае ты мне не подчинённый, поэтому волен делать всё, что угодно. Хм. Как-то он уж слишком легко сдался. Пошлёшь за мной шпионов? усмехнулся я. Разумеется, ни секунды не задумываясь, ответил инквизитор. Договорились, улыбнулся я и протянул ему руку. "Гряд что ты всё понимаешь", произнёс здрейки, мы обменялись крепкими рукопожатиями. Инквизитор встал из-за стола. Он уже собирался уйти, но вдруг остановился и посмотрел мне в глаза. Если ты перейдёшь на сторону демонов, наш мир умрёт, произнёс он и обвёл взглядом присутствующих за столом. Этого не произойдёт, спокойно ответил я. Хорошо, на губах Дрейка появилась грустная улыбка, и больше не говоря ни слова, он ушёл. Несколько секунд мы сидели молча. А что у тебя за дела на континенте? Первым нарушил тишину Никроманд. Расскажу, но не здесь, ответил ей Нару, после чего посмотрел на Альнартара. "Выйдем", сказал я эльфу-убийце, и он кивнул. Мы поднялись из-за стола. "Через пару часов вы должны быть готовы выдвигаться", сказал я ребятам. "Постарайтесь к этому времени вылечиться". "Идём", сказал я эльфу, и мы покинули таверну. Какое-то время мы просто шли молча всё дальше и дальше уходя из центра. "Куда мы идём?" наконец не вытерпел и спросил Эльф, когда мы в очередной раз свернули с дороги и зашли в какую-то подворотню. Я осмотрелся по сторонам и убедился, что вокруг ничего нет. Всё произошло очень быстро. Эльнартар даже пикнуть не успел, как мои руки сомкнулись на его шее, и его хрупкое эльфийское тело оказалось в воздухе. "Что ты?" делаешь, задыхаясь, произнёс он, и его лицо стало бордово-красным. Я улыбнулся и принял свою истинную форму. Ярко-зелёные глаза эльфа расширились от страха, и Элнартар начал дёргать руками и ногами, явно пытаясь вырваться. "Я они умрут", произнёс он, и я усмехнулся. "Нет. Спокойно ответил я и посмотрел ему в глаза. Сейчас мне очень хотелось просто посильнее сдавить пальцы и убить его за то, что он предал меня и навредил моим друзьям, но в то же время эльф был ценным хранилищем информации, и лишать его жизни сейчас было по крайней мере глупо. Я тяжело вздохнув и приняв форму человека, разжал пальцы и эльнартарул пол на колене. Ты ты совсем жадноглотая ртом воздух, он попытался мне что-то сказать. Дышищ сначала холодно произнёс я: "Иму тебе совет, лучше не делай глупостей". Несколько минут пришлось подождать, пока Эльф придёт в себя. "Ты, Айнартр", смирил меня взглядом полным ненависти. "Тебе наплевать на жизнь амазонки?", произнёс он, задравленно смотря мне в глаза. Я усмехнулся, ибо заранее уже позаботился об этом. Вчера после попойки я специально проследил, когда эльф вырубится, после чего использовал имеющиеся у меня накопители магии и, заполнив магический резервуар энергии, ещё раз использовал великое пустотное развеивание. Мир, как это было в прошлый раз, погрузился в серые тона, и лишь не многие вещи выделились другим цветом, а именно магия. Я снял браслеты, прямо ответил я. Ты врёшь, это невозможно. Извини, я не так выразился, спокойно ответил я. Браслеты всё ещё на шеях моих друзей, но магии в них больше нет. Несколько секунд Алнарт Тор молча сверлил меня взглядом. Ты блефуешь, наконец произнёс он. Уверен? спросил я, и на моём лице появилась улыбка. Ты ведь хвастался, что за годы жизни можешь читать людей как открытые книги. Так давай, читай. Я сделал шаг в его направлении и эльф инстинктивно отступил назад. Хоть я и не обладал таким багажом опыта, как Альнартар, но даже и без этого я мог сказать, что длинноухий маг меня боится, и не зря. Давай я покажу тебе один простой фокус, спокойно произнёс я. Сотвори какое-нибудь простенькое заклинание. Зачем? недовольным тоном произнёс эльф, но, встретившись со мной взглядом, передумал со мной спорить. На его руке появилась небольшая фиолетовая сфера. "Ма, теперь смотри небольшой фокус", сказал я эльфу и использовал малое пустотное развеивание, так как это заклинание не позволяло тушить магию выборочно и работало только с простенькой магией, то исход был очевиден. Сфера эльфа исчезла. В подворотне, где мы стояли, воцарилась гробовая тишина. "Как, как ты это сделал?" ошарашенно произнёс Альнартар, не веря своим глазам. "Новая форма, новые способности", холодно ответил я. Первое, что попытался сделать эльф это сбежать. Альнартар был магом, но в отличие от Инара, он явно уделял много времени развитию своего тела. Я даже и представить себе не мог, что Длинноухий мог оказаться таким быстрым и прытким. К сожалению для него, я оказался быстрее. Вернее, не я, а моя магия. Пустотный сдвиг, заклинание второго круга, искажающее пространство и дезориентирующее в небольшом радиусе от меня. И к большому сожалению для эльфа покинут радиус заклинания, он не успел. Словно подкошенный он упал на землю и несколько метров прокатился по ее поверхности, хиба за каких-то несколько секунд успел набрать поразительную для обычного человека скорость, хотя он ведь и не был человеком. Как? Что? Странно дергаясь на земле, попытался что-то спросить Альнартар, но выходило это у него из рук он плохо. Я же сказал, новое тело, новые способности. Спокойно произнес я и поднял тело длиннолучевого убийцы за шкирку. Попытаешься повторить, и я не стану тебя щедрить. Поверь, ты еще жив только из-за того, что я считаю, что информация, которой ты можешь со мной поделиться, имеет ценность. Если я разочаруюсь, ты умрешь. Не забывай, ты мне не друг. Я посмотрел ему в глаза и увидел в них лишь страх. Надеюсь, ты все понял. Да. Обреченно произнес эльф и отвел глаза. Вот и славно. Я разжал пальцы, и тело эльфа упало на землю как мешок с овощами. Видимо, дизайн ориентировал его сильнее, чем я думал. Все-таки классная эта штука магия пустоты. Я посмотрел на Альнартара. Признаюсь честно, выглядел эльф довольно жалко. Ну что, поговорим? спросил я убийцу, и он попытался подняться, но снова рухнул. "Ты не против, если я буду отвечать на твои вопросы лёжа?" усмехнувшись, ответил он. Ну, раз чувство юмора у него осталось, значит, не всё так плохо. "Не против", усмехнувшись в ответ, произнёс я. Ну, давай рассказывай всё, что знаешь о ордене белых тамплиеров, это оружие и зачем оно понадобилось в главе твоей гильдии, сказал я Элнартару и приготовился слушать.